Глава 27 седьмая На рассвете следующего дня две темные тени двигались по Аппеевой дороге к Альбанским горам. Это были Назарий и апостол Пётр который покидал Рим и своих гонимых единоверцев. Небо на востоке принимало зеленоватый оттенок, который постепенно переходил у горизонта в шафранный серебристые листва деревьев, Белый мрамор вилл и арки водопровода, бегущие по равнине к городу, отчетливее выступали из мрака. Постепенно светлело небо, насыщаясь золотом. Розовый восход солнца расцветил альбанские горы, которые казались теперь прекрасными, лиловыми и воздушными. Солнце сверкало в капельках росы, скопившейся на листве деревьев. Туман редел, открывая все более широкий вид на равнину. Разбросанные по ней дома, кладбище, селения и рощи, среди которых белели колонны храмов. Дорога была безлюдная. Пригородные жители, подвозившие к городу зелень, не успели еще, по-видимому, запрячь своих телег. По каменным плитам, которыми выложена была дорога до самых гор, раздавался в тишине стук деревянных сандалей путников. Солнце поднялось в разрезе гор, И странный вид поразил апостола. Ему показалось, что золотой круг, вместо того, чтобы подниматься выше и выше по небу, скатился с гор и движется к ним навстречу по дороге. Петр остановился и сказал, «Видишь, сияние, приближающееся к нам?» «Не вижу ничего», — ответил Назарий. Но Пётр, подняв руку к глазам, сказал через некоторое время, «Какой-то человек идет к нам в солнечном сиянии». Но до них не доносился шум чьих-либо шагов. Вокруг была абсолютная тишина. Назарий видел лишь, как вдали трепещут листва деревьев, словно их раскачивает кто-то. До сияния все шире разливалось по поравнение. С удивлением он стал смотреть на апостола. «Учитель, что с тобой?» — спросил он с тревогой. Дорожный посох выскользнул из рук Петра и упал на землю. Глаза неподвижно устремлены были вперед, рот полуоткрыт. На лице отражалось изумление, радость и восторг. Он бросился вдруг на колени с протянутыми вперед руками. Из груди его вырвался крик «Христос! Христос!» И он склонился низко к земле, словно целуя чьи-то стопы. Долгое продолжалось молчание. Потом в тишине раздался прерываемый рыданием голос старца «Куда идешь, Господи?» Ответа не услышал Назарий, но до слуха Петра долетел голос печальный и сладостный. «Ты хочешь покинуть народ мой, поэтому иду в Рим, чтобы распяли меня там во второй раз». Апостол лежал на земле ниц, неподвижный и безмолвный. Назарию казалось, что он лишился чувств или умер, но старец встал наконец Дрожащими руками поднял страннический посох и, ничего не сказав, обернулся к семи холмам города. Мальчик, видя это, повторил как эхо. «Куда идешь, господин?» «В Рим», – тихо ответил апостол. И вернулся. Павел, Иоанн, Лины, другие верные встретили Петра с изумлением, и тем большей тревогой, что при восходе солнца, вскоре после его ухода, Притарианцы окружили дом Мириам и искали в нем апостола. Он же на все вопросы отвечал радостно и спокойно «Я Господа видел». И в вечер того же дня он отправился на острианское кладбище, чтобы проповедовать там и крестить желавших омыться водой жизни. Он бывал там ежедневно, и туда стало приходить большое число верных, возраставшее с каждым днем. Казалось, из каждой слезы мученика родятся новые последователи. Каждый стон на арене отражается эхом в тысячи грудей. Цезарь захлебывался в крови. Рим и весь языческий мир безумствовали. Но те, кто не хотел безумия и преступлений, те, кого притесняли, чья жизнь была жизнью горестной и бедной, все униженные, все печальные, все несчастные — Приходили слушать рассказ о Боге, который из любви к людям дал распять себя, и этим искупил их грехи. Находя Бога, которого могли любить, они находили и то, чего не мог им дать языческий мир – счастье любви. Петр понял, что ни Цезарь, ни его легионы не могут подавить живой истины, что ее не зальют ни слезы, ни кровь, и что теперь лишь начинается ее победа. Он понял также, почему Господь вернул его с дороги. Город преступлений, гордыни, разврата и насилия становился теперь его городом и двойной столицей, откуда шла в мир власть и над телом, и над душой человечества».